Грэм. Ну как она могла пойти на такое безрассудство? Нормах Юит, которая пела им песни каждое утро перед школой, которая воспитывала всю их троицу и учила различать добро и зло, с какой же легкостью она приступила черту. А Томми. Грэм прекрасно видел, что в последнее время его братец был сам не свой. Он знал о бесконечных перепадах настроения, участившихся приступах жестокости, равно как и о том, что большую часть времени он проводил в одиночестве. Неужели только поэтому он попытался оскорбить эту девушку в их доме? У Грэма в кармане завибрировал мобильник. Звонила Эмбер, но отвечать он не стал. Если бы она его услышала, то сразу поняла бы, что с ним не все в порядке, а впутывать ее в эту историю ему совсем не хотелось. не поддаваться желанию все бросить, улететь вместе с ней на самолете и больше никогда сюда не возвращаться. Ему в лицо ударил сильнейший порыв ветра, от которого заскрипели деревянные стены дома. Грэм посмотрел в сторону полей. У него появилось странное ощущение, что за ним кто-то следит, затаившись в зарослях кукурузы. И тут он вспомнил, что рассказывал ему Томми однажды вечером. когда они вдвоем решили раздавить бутылочку. В посадках кукурузы якобы пряталось чудовище, людоед, который подстерегал его, намереваясь схватить, а потом украсть у него душу. Грэм сначала решил, что Томми просто шутит, но потом смекнул. Брат и впрямь здорово напуган, хотя в его возрасте не пристало верить в такую чепуху. Желая его подбодрить, Грэм сказал, что даже если это так, Он всегда будет рядом или спасет его?» А Томми равнодушно ответил, что его уже никто не спасет. И вот теперь, оставшись в полном одиночестве, Грэм понял, насколько Томми был прав. Чудовище, которого так боялся его младший брат, так или иначе сумело овладеть ими обоями. Норма сидела вместе с Синди в гостиной на диване. Они смотрели телевизор. «Видишь?» «Какая она у нас красавица!» — спросила мать, показывая рукой на Синди. «Это платье я купила ей для конкурса, а она вдруг захотела принарядиться специально для тебя». Растерявшись, Грэм, тем не менее, выдавил улыбку. «Да, верно, просто раскрасавица». «Ну так, что ты решил? Едем втроем в город?» «Нет, к сожалению, у меня так и не появилось желания куда-то ехать». «Ну что ж, ничего не поделаешь». В кое-то веки нам представилась возможность сделать хоть что-нибудь вместе. Синди, если хочешь, можешь пойти к себе в комнату и поиграть. Только не забудь переодеться, а то испачкаешь платье. Девочка охотно согласилась. Грэм опустился в кресло, чувствуя, как у него сводит все внутри. Пришло время с ней объясниться. Теперь, когда он узнал правду, она не сможет все отрицать. Но тогда прямо на его глазах разрушится привычный образ матери. А вернее, существа, которое приняло перед ним обличие его матери. «Пойду прилягу в саду», — сказала она рисковатым тоном. «Погода прекрасная, грех сидеть дома. А ты когда собираешься в город?» «Не знаю, мама. Днем. Отлично. В таком случае сам приготовь себе что-нибудь». Норма надела солнцезащитные очки и вышла из гостиной, оставив его одного. Как же подобрать слова? Как сказать ей, что он знает о ее лжи, знает, что она и Томми сделались девушкой? И каким образом смириться с тем, что мать, давшая ему жизнь, уже никогда не будет смотреть на него, как прежде? Грэм внезапно почувствовал, как на него накатил страх, и, забыв выключить телевизор, пошел к себе. Войдя в комнату, он дрожащими руками захлопнул дверь и шарахнул кулаком об стену. Потом раскурил свой бычок и снова задымил, пытаясь хоть как-то успокоиться. Это же он выше послышался шум. Грэм вдруг подумал уж не томили, вернулся тайком, но у него не было сил подняться наверх и проверить. Через открытое окно он видел мать. Она сидела в шезлонге, а у ее ног лежал какой-то журнал. Она терла пальцами глаза, словно только что плакала. Он понимал, какое испытание ей выпало и что она чувствовала, оказавшись одна среди этого ужаса. Одна, потому что ей не хотелось вовлекать и его в этот кошмар. Неужели она и правда бросила девушку умирать в подвале от голода и жажды? Неужели она была способна на подобную жестокость? Он поверить не мог, что она дошла до крайности, в то время как Томми еще не достиг грани безумия. Грэм понимал, пытаться образумить ее бесполезно. Если норме Хьюид что-то взбрело в голову, переубедить ее практически невозможно. Из всех противоречивых чувств, которые Грэм питал к матери, он сосредоточился на сострадании и желании ей помочь единственно возможным способом. Хелли пообещала молчать. и Ему ничего не оставалось, кроме как поверить ей. Потом, когда девушка окажется в досягаемости, он все спокойно расскажет матери. И когда объявится Томми, им втроем придется хорошенько подумать, как выбраться из этого тупика. Времени у Грэма было в обрез. Он не мог предвидеть, как поведет себя мать, когда узнает, что Хелли понемногу оклемалась. В полной решимости Грэм спустился на первый этаж. Из гостиной доносилась музыка, ее он сразу узнал. Это была мелодия из фильма «Волшебник страны Оз». Он открыл дверь в подвал в ту самую минуту, когда Дороти повстречалась с трусливым львом. Хель лежала на боку и молча смотрела на него. Она верно удивилась, почему он не принес ей поесть. Грэм показал знаком, чтобы она молчала. Взял слесарную ножовку и принялся распиливать цепочку наручников, стараясь не поранить пленницы руки. Через пять минут сталь поддалась. Грэм помог Хелли встать, придерживая за бедра. «Тебе надо поторапливаться. Мать сейчас в саду, я пойду к ней, чтобы она ничего не заподозрила. Прошу тебя только об одном. Обещай никому не рассказывать о том, что здесь произошло. С Томми случилось неладное, он сам не свой. Это уже не тот Томми, которого я знала и с которым прожил бок о бок семнадцать лет. А мать, чтобы ты о ней не думала, она добрая и просто хотела его спасти». Как бы странно это ни звучало. Но точно говорю, она все равно освободила бы тебя, как только поняла бы, как ужасно ошиблась. Так что теперь дело за нами, тобой и мной. Нам надо договориться. Я тебе верю. И не заставляй меня потом пожалеть об этом. Обещаю, — проговорила Хели и разрыдалась. Грэм кивнул ей и помог доковылять до лестницы, что вела из подвала наверх. «Погоди минутку», — сказал он, усаживая ее на ступеньку. Он исчез секунд на десять, потом появился с красными матерчатыми туфельками и джинсовой курткой. Это вещи Эмбер, входа велосипед. Понимаю, ты еще слаба, но дорога до импори ровная. Потом поезжай прямо на автовокзал, он в южной части города, и садись в автобус до да, Учито. Он сунул ей в карман куртки две купюры по двадцать долларов, потом прижал ее к груди. «Прошу тебя прощения за все!» Что они с тобой сделали? – прошептал он ей на ухо. Понимаю, это мало, что меняет, но я все же должен был это сказать. Обхватив ее лицо руками, он посмотрел ей прямо в глаза. Так тебе можно верить? Да. Хелу утвердительно кивнула. Грэм чуть заметно улыбнулся, встал и вышел из подвала. Вернувшись в кухню, он брызнул на лицо водой и, чувствуя комок в горле, направился в сад, где в шезлонге по-прежнему лежала Норма. Он присел на траву в паре метров от нее, не смея ни повернуть назад к дому, ни приблизиться к матери, поскольку понимал, ему придется сидеть здесь до тех пор, пока Хейли не укатит прочь. Он молился, чтобы все поскорее закончилось, и очень надеялся, что принял правильное решение. Он должен был себя в этом убедить, чтобы не поддаться страху, что исключительно по его милости мир вот-вот вновь обрушится на них, и на этот раз. Их уже ничто не спасет.